Лоренцбергу сознательно выбрали такой городок и подобное место работы для прикрытия его многочисленных разъездов, в ходе которых он свободно мог встречаться с представителями советской резидентуры, передавая им необходимые сведения и получая новые задания. Тому был около 45 лет. Это был довольно высокий мужчина с резкими чертами лица, и удивительно красивыми руками пианиста или скрипача. Приехав в офис Кемаля, он обменялся с хозяином в кабинете традиционными словами о делах компании, лишь когда они спустились в машину лоренсберга Кемаль рассказал своему напарнику о внезапном телефонном звонке Крайтона. Теперь, сидя за рулем и слушая Кемаля, Том понимал, какой опасности подвергается его подопечный. Он, заранее планировавший всю операцию по изъятию документов с Ронни Седлером, четко сознавал, с какого рода мерзавцами они имеют дело. И не сомневался, что эти мерзавцы дадут о себе знать. Теперь, слушая рассказ Кемали о звонке Эрнста Крайтона, он мысленно просчитывал и варианты наиболее быстрого решения сложной проблемы. «Что думаешь делать?» — спросил Лоренцберг. «Пойду навстречу», — вздохнул Кималь. «Крайтон знает слишком много. В любом случае с ним нужно будет встретиться и попытаться нейтрализовать». «Ты понимаешь, как это опасно?» «Конечно, понимаю. Но другого выхода у меня просто нет. Нельзя позволить Крайтону болтать что угодно. Он хочет получить свои деньги». Думаешь, он на этом успокоится? Убежден, что нет. Более того, попытается меня шантажировать или запугать. Поэтому мне нужно быть готовым к любым непредсказуемым действиям бывшего копа. Мне придется поехать на эти склады уже сегодня, озабоченно сказал Том. Он указал точное место, где состоится встреча. Сказал на их складах в порту. «Там можно спрятать батальон пехотинцев», — вздохнул Том. «Ладно, не впервые». И дернул нас, черт, связаться с мафией. «Поеду завтра утром и посмотрю, что можно сделать. Только давай договоримся, что завтра ты никуда не будешь выходить, даже на работу. Тебе лучше поехать за город отдохнуть. Или к своему тестю на его ранчо». «Марта поехала вчера туда». — вспомнил Кемаль. — Лучше мне там не появляться. — Опять проблемы? — понял Том. — Еще какие? — Я думаю разводиться, — вздохнул Кемаль. — Это сообщение для центра, или ты говоришь сейчас просто как муж-неудачник? — Конечно, как муж-неудачник. Я ведь понимаю, как они отреагируют в Москве на мой развод. — Черт-това профессия! — улыбнулся друг Кемаль. — Даже развестись не можешь по своему желанию. Но все нужно спрашивать, согласие начальства. «Это серьезно, Кемаль», — возразил Том. «Завтра я поеду на склады. Попытаясь там что-нибудь выяснить, они вряд ли начнут сразу в тебя стрелять. Сначала захотят получить деньги и с тобой поговорить. Им захочется выудить из тебя еще денег» и поэтому по логике они должны тебя беречь. Но все равно нужно быть готовым к любым неприятностям. Я все просмотрю там, а ты уезжай пока завтра куда-нибудь за город. Они должны почувствовать, что ты испугался. Я поеду в батонруш вдруг вспомнил Кемаль. Что тебе там делать, удивился Том. Поеду завтра на один день, просто так, как хочешь, только учти. Кроме аэропорта никуда не заезжай. Они могут следить за тобой. И завтра я поеду тебя провожать в аэропорт. Договорились? Хорошо, согласился Кемаль. Но в порту будь поосторожнее. Они могут тебя засечь, выяснить, что мы знакомы. Понимаю. Том посмотрел в зеркало заднего обзора. Нет, показалось. Мне иногда кажется, что за мной идет хвост. А потом оказывается, что это вообще разные машины. Нервы? Усталость. Я не думал, Кемаль, что пробуду здесь четыре года. Целых четыре года. Согласись, это достаточно много».